играю. С открытыми картами. Только, — вставил реплику Шалго, — вы не все карты выложили на стол, а мы из деликатности не смеем достать их у вас из кармана. — Итак, вы предлагаете мне открыть все карты? — улыбаясь, переспросил Хуберт. Иначе говоря, вы намерены следить за мною до тех пор, пока я не выложу на стол сам. Мы этого не сказали. — Но это следует из логики ваших слов и действий, — парировал Хубер. Он допил рюмку и закурил. — Вообще-то говоря, меня немало не беспокоит, что вы ведете за мной слежку. Я готов даже считать ее вашей заботой о моей безопасности. А это действует успокаивающе. Вчера, когда я заметил, что за мной следят, мне показалось, что это были люди Брауна. Я струхнул. И постарался поскорее скрыться от них в Старом парке среди древних развалин. Это мне удалось. Господин Хубер, думаю, что мы сумеем обеспечить вам безопасность, — сказал Кара. Господин полковник, сегодня вечером я передам вам список агентурной сети ГАНЗы в Венгрии. Я нашел этот закодированный список, среди документов Менли. При нем есть перечень паролей, необходимых для установления связи с каждым из агентов. Надеюсь, мне удастся расшифровать его, но это потребует некоторого времени. Правда, взамен и я хотел бы попросить вас кое о чем. — О чем же? — спросил Кара. — Когда вы арестуете названных в списке агентов и таким образом убедитесь в том, что я честно выполнил свое обещание, мне хотелось бы получить венгерский дипломатический заграничный паспорт, гарантирующий мою безопасность и место на первый же самолет до Гаваны. Один из ваших сотрудников проводит меня до Праги и будет заботиться о моей безопасности, пока самолет не поднимется в воздух. Мне кажется, я предлагаю вполне корректные и приемлемые условия, — закончил Хубер. Кара согласился с ним, спросив, однако, вы действительно боитесь покушения? В глазах Хубера, устремленных в пространство, мелькнул страх. Браун не глупый человек, задумчиво проговорил он. Вы ведь знаете, что он приказал мне вернуться домой. Я не выполнил его приказа. Если до этого он еще мог сомневаться относительно моих намерений то теперь ему совершенно ясно, к чему я готовлюсь. Браун, господа, не любит шутить. — Когда вы хотели бы уехать? — спросил Кара. — Не знаю. Когда из Праги вылетает ближайший самолет? — Я тоже не могу сейчас сказать этого, — заметил Кара. — Не приступил ли я пределы своих полномочий, — озабоченно подумал он. — Может быть, не следовало так определенно обещать ему? — Давайте договоримся так, — вслух сказал он. — Вы составляете список и передаете его господину Шалгу или майору Баленту. — Я же немедленно еду в Будапешт, и там на месте согласую все эти вопросы. Нам нужно будет позаботиться не только о билете на самолет и дипломатическом паспорте для вас. Надо также заменить номерной знак вашей машины, транзитный талон водительские права. — Простите, — прервал его Хуберт. Если ваш человек будет сопровождать меня до Праги, то, думаю, достаточно будет заменить только номер на машине. На границе он сам оформит все, что необходимо, а машину я так или иначе оставлю в Праге. И ваш человек сможет пригнать ее обратно. Вы таким образом останетесь в выгоде, пошутил он. Мне же важно иметь заграничный паспорт и билет на самолет.